чего она умерла? Она долго болела, но привыкла не жаловаться и ничего мне не говорила. А когда уже не могла скрывать боль, было поздно. Мать у нее была суровая женщина, приучила ее скрывать недомогание. В деревне, где мы жили, так вообще было принято. Крестьяне все были набожные, привыкли к бедности и не роптали. Когда я говорил, что надо кончать с этой покорностью, она огорчалась, но не спорила. Два года назад я заставил ее показаться врачу. Лекарства, которые ей давала мать, сестра и подруги, не помогали, и она невыносимо страдала. Она злилась на меня, но пошла. Когда приговор был уже вынесен, рак, вела себя по-прежнему, занималась дочерью, пряталась, когда стонала от боли, заглушала крики шалью. Она знала, что скоро умрет, но это ее не печалило. я волновали лишь мое одиночество и горе дочери. Неджати горестно вздохнул и осушил свою стопку. — Вы не пьете. Хотите сигарету? Лучше еще немного раки. Дома Пьер едва сумел открыть дверь и нащупать выключатель. Ударившись о вешалку, добрался до умывальника, его вырвало, и он одетым рухнул в постель. Мелькнуло короткое воспоминание о Бланш. Он проснулся, когда Муэдзин призывал. на вторую дневную молитву. В этот вечер Бриджит Нильсон представляла в Ковент-Гардене свою интерпретацию Электры. По ее замыслу, истерия не возобладала над бесконечной нежностью дочери Клитом Нестра. Верена не смогла сдержать слез, когда героиня застонала, увидев любимого брата. Это был шедевр актерского мастерства Электра узнает в пастухе, арест переодет, чтобы его не схватили враги, давно исчезнувшего брата, который пришел отомстить за ее поруганную честь. В Лондон Верено пригласил издатель. Он затеял компанию в прессе вокруг публикации ее книги. Верена позвала Жака на премьеру новой версии оперы Рихарда Штрауса, но Жак надеялся, что ему позвонит Марк, и из за разницы во времени он звонил по вечерам и поначалу замялся. — Не будь ослом. — Скажи мне все и немедленно, — потребовала Верена, ощутив его нерешительность. — Я здесь всего на двое суток. Жак не мог обидеть ее и принял приглашение. Они встретились у входа в театр. В фойе Жак заметил Лео и ее загадочного спутника Копалика. Тот с явной нежностью помог ей снять шубу, надетую на скромное, но элегантное полудлинное платье. По всему было видно, что он отвергаемый поклонник. Успех был невероятный. Жак был так потрясен, что даже не аплодировал и молча отправился в раздевалку. У него был такой отсутствующий вид, что Верена... которую остановил литературный критик, решил их не знакомить. Жак вышел на улицу, как самнамбула было, и Верена в гневе затолкала его в подворотню, прижалась к нему и впилась в губы со смешной и трогательной яростью. — Штраус наполняет тебя эмоциями, дорогая кузина, но я не Арест, — сказал он, отстраняясь, — не злись на меня. Я хочу сохранить привязанность к тебе и не стану повторять в Лондоне нашу беспутную ночь в Британии. Что, опять голова забита этой неуловимой Алис, а? Дорогой Жак, я тоже тебя люблю. И скажу честно, если я малости сыграла, то чтобы оживить воспоминания. Ностальгия бесполезная штука и гротескная к тому же, но ты напрасно бережешь свои чувства для Алис. Вот и неверно. Я о ней думал, пока она во мне нуждалась. Теперь этого нет. Я даже не знаю, где она. Наверное, и в Париже борется со своими галлюцинациями. Нет, теперь мои мысли улетели намного дальше, в океанию. Если б ты знала, к кому ты бы удивилась еще больше, чем я сам этому удивляюсь». Проводив Верену в гостиницу, он, несмотря на сырость, холод, поздний час и усталость, вернулся домой пешку. Прошел мимо садов Букингемского дворца, пересек Гроссвенорфлейс, Спокойствие, которого напоминало и о почетном соседстве с королевским обиталищем и о дурной репутации этого квартала, окунулся в привычную успокоительную атмосферу вокзала Виктории. В этот поздний час пассажиров там было меньше, чем бродяг-ночлежников. Стражи порядка разрешали им спать на решетках отопления. Тишина в квартире как будто усиливала тишину ночи. Уорелия принимала душу. И Жак поздравил себя с удачей и избежал ненужных разговоров. Он запер дверь кабинета и в душевной печали написал письмо единственному человеку, мысли о котором возвращали его к жизни, когда он терял ощущение принадлежности к обществу, семье и к самому себе. Мое одиночество нынешней ночью Марк жестоко и безгранично. Никогда прежде у меня не было нужды выразить кому-то такой сильной потребности в любви. Я хочу пережить ее с вами. Она будет особенной, ибо в ней ничего не понятно. Но любовь кому-то зависит от другого, как сила текста зависит от читателя. Я выбрал вместо простых текстов самый трудный и непривычный текст — вас. После проливных майских дождей Испортивших шумное празднование национального праздника, первые солнечные дни июня обещали хорошее лето. Оно было нужно пропитанному водой городу, чтобы уничтожить микробов и плесень, разгулявшихся во время долгих бессолнечных месяцев. Улицы заполнили машины, бибикующие старые американские автомобили и новые Мерседесы, набитые болельщиками двух футбольных клубов, которые должны были оспаривать кубок на стадионе долма воскресенье утром в дверь Пьера позвонила Алис, как у нее было принято, без предупреждения. — Здравствуй, Жак! — Не верю в случайные ляпсусы, — сказал Пьер, целуя ее. Она рассмеялась. Я приехала на месяц. Успокойся, остановлюсь не у тебя. У меня хватает воображения, чтобы представить тебя по шой, и я приехала взглянуть, каков результат. Пьер предложил гостей чаю. Благодаря самовару, подаренному Павгориным, он целыми днями пил чай. Она погрызла фисташек и попыталась понять смысл газетного заголовка. Пьеру приходилось читать газеты для пополнения словаря. Заголовок гласил «Татли Демирель, то есть «Сладкий или приятный Демирель, обыгрывалась Обыгрывалось имя вождя либеральной партии, которую можно было перевести как «Железная рука». «Ну, как твоя работа о зимнем велодроме?» «Заброшена и забыта. Я же копалась в событиях, жертвой которых была сама. Не мне о них писать, а их виновникам, вернее, пособникам. Я бросила это дело». когда Франк уехал в Стамбул, поскольку именно он снабжал меня информацией и давал советы. Потом собралась и навестила самых близких друзей, Жака в Лондоне. У него, похоже, странное приключение. Да еще некая дама, которая от него без ума, ест его по едам. Он ей не хочет, а она ирится. Навестила Бланш и Эрика в Британии. И вот заявилась к тебе. Где остановилась? В Пераполасе. Надо действовать по шаблону, чтобы познакомиться со знаменитыми местами. Наследство Тарака, художника, позволяет мне путешествовать. Я обещала главному редактору Монда, я с ним познакомилась, занимаясь велодромом, присылать ему босфорские хроники. Да-да, моей первой темой будет улица борделей Беоглу. Тебе туда не попасть. Рассчитываю на тебя, ты будешь моим чичероны. Встречаемся в гостинице завтра в три часа.